У моей жены нервов этих самых нет. Битвенного происшествия из-за мигрени не выйдет. Разве только кислоту физиономии личности сделает при встрече, а я кружевным шарфом и шелковой материей подслащу, что в Париже ей на платье купил. Жена у меня баба смирная. Ну уж Бог вас простит. Ничего не напишу. Садитесь и пейте кофе, да надо ехать Помпею смотреть». «А где же кутилишка то грабленный его товарищ?» Дрыхнус. Сейчас я стучался к ним в дверь. Мычание и больше ничего. «Падите и еще раз побудите их и скажите, что, ежели не встанут, то мы одни уедем в Помпею. А вот только чашечку кофейку слизну». Разбудить граблина и перехватово стоило, однако, конурину большого труда. И только через добрый час, когда уже Глафира Семенна рассердилась на долгое ожидание, Канурин привел их. Лица у них были опухшие, голоса хриплые, глаза красные. «Пардон, мадам, пардон», — извинялся Граблин. «Ужасти! Как вчера на каком-то сладком вине ошибся! Рафаэль, как вино-то? Лакрима Кристи! Вот-вот!»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 Вот Рафаэль научил меня, как и разговаривать-то с ней. «Рафаэль, испанка она, что ли, или какого-нибудь другого сословия?» «Оставьте». «Пожалуйста, не рассказывайте мне о ваших ночных похождениях с женщинами», перебила его Глафира Семенна. «Пардон? Совсем пардон? Действительно, я совсем забыл, что вы замужняя дама».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 Рафаэль, чего ты подлец на чужие табулки с маслом набросился? крикнул граблин на перехватова. Вишь, дорвался. Дай ты мне чашку-то кофе выпить. Не могу я натощак ехать, я не в тебя. Решительно, я понимаю, как человек после такой вчерашней урезки мухи жрать может, хлопнул себя по бедрам граблин. Да ведь.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 Ну, разумеется, пробил у барабана шкуру. И я начал торговаться. Двадцать лир взяли. Что? Двадцать лир? В сравнении с такой шальной испаночкой, которая вчера... Глафира, Глафира Семенов вспыхнула. Господа, если вы не перестанете... Пардо, пардон. пардон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 Сейчас закажем себе на станции завтрак. Чего-нибудь такого кисленького, солененького. Похмелимся коньячишкой все это. Красным вином, как лаком покроем. А потом со следующим поездом, позаправившись и в Помпею. Рафаэль, как это пронзительно эта закуска по-итальянски называется, что я скуловоротом назвал. Да торопитесь же, Григорий Аверьяныч.